время действия этот же день вечер место действия школа Кэрин. коридор сынри ловит на повороте юн me здравствуй ю me внезапно раздается рядом со мной голос выводя меня из задумчивого перемещения в пространстве поворачиваю голову радостно скащийся сынри похоже парниши что-то нужно раз он решил пообщаться «Хм. Ладно, поговорим. Как там в дарамах обиженные девочки с оппами общаются?» «Что-то сдохло в лесу?» – нездоровая спрашиваю я парня. «Что сдохло?» – удивившись, не врубается мой собеседник. «Наверное, что-то большое, – предполагаю я. Росценри оппа решил со мной поговорить». «А что, мне нельзя с тобой поговорить?» «Наш последний разговор закончился тем, что ты обещал меня задушить. «Я? Задушить? Никогда такого не было. Ну, может и не задушить, может путаю, но все равно. Обещал какой-то ужас, и я обиделась. Вот». Произнеся эту хрень, я гордо задираю подбородок и, опустив глаза, с интересом смотрю на парня. Как она на него подействует? У Сенри на лице ошарашенное выражение. «Это, — говорит он, собираясь с мыслями, — «Это было недоразумение при том разговоре. Я тогда был уставший и...» «И малость не в себе?» Подсказываю я на мгновение задумавшемуся собеседнику. «Что-то вроде этого», кивнул соглашается он. «А сейчас ты в себе? А как определить, когда ты в себе, а когда нет? Ты вешаешь на себя опознавательный знак? У тебя сейчас есть опознавательный знак? Где он?» «Слушай, юнми хватит вспоминать прошлое». И у тебя, и у меня есть друг другу претензии. Не все ж время их теперь вспоминать. А что тогда делать? У нас общих дел нет, только прошлое. Если нет, то они могут появиться. Я вот нормально к тебе отношусь. Я нес тебя на спине, чтобы ты не замерзла и не заболела. Я не просила, пожимаю я плечами. Я не мог тебя бросить на улице в таком состоянии. Раз не мог, то значит это было вынужденным а не поступкам из доброго отношения. Чего же ты за это хочешь? Ты могла бы быть просто более приветливой. Ты вынужденно тащил меня на себе, чтобы я стала более приветливой? Какая странная логика. «Пф!» – выдыхает Сенри. «Как с тобой трудно! Ты хоть каплю уважения можешь к старшему показать? К тому, кто тащил тебя на себе, чтобы ты не замерзла?» «У этого старшего, – говорю я, – Есть озабоченная кошка, которую зовут Йосиль, общаться с которой на всякие дурацкие темы я совсем не желаю. Сэнри секунды две смотрят на меня и спрашивает, меняя тему разговора. «Скажи то, что ты вчера играла на гитаре, это что было?» «Если бы я помнила, что было вчера, то я тебе бы сказала, а так, извини». «Что, совсем не помнишь?» – недоверчиво смотрит на меня Сэнри. «Абсолютно!» – подтверждающе киваю я. «Возможно, это была пьяная импровизация!» Сэнри, осуждающий, качает головой. «А я тут ни при чем!» – говорю я. «Все вопросы к Джубону!» «Слушай!» – не став ничего говорить про Джубона, интересуется Сэнри. «Для тебя что? Так просто писать песни?» Я в ответ пожимаю плечами и отвечаю. «Просто они как-то внезапно приходят в голову, Сэнри Си!» «Напиши нам, а?» – неожиданно просит Сэнри. «Как для фристайл!» Сэнри смотрит на меня с выражением на лице, как у людоеда, который после года поста наконец-то увидел жратву. Ну, так и знал, что это жжжжж неспроста. Нет в жизни искренности. Ох, нет. Всеми поступками людей движут скрытые мотивы. Один я, бессеребрянек. Все за спасибо, за просто так. Горе мне, горе. «Я не могу», – говорю я и объясняю, почему. «Ты же знаешь, что у меня контракт с агентством. Все вновь написанные песни я должна сначала показывать там, а потом, как они уж решат, что с ними будут делать». «А давай мы выиграем у тебя в карты», – предлагает мне Сенри вариант решения проблемы. «Ты же говорила, что это вполне достаточное основание, помнишь?» «Почему я должна это делать?» – помолчав, интересуюсь я. Это всем выгодно, начинает убеждать сын И в первую очередь тебе. Если получится еще один хит, то ты приобретешь известность как композитор, приносящий большие деньги. Сможешь диктовать агентству условия своего контракта. А мы получим славу как исполнители. Раз фэн готова продюсировать еще одну группу, то может мы ей станем? Все будут получать деньги и славу. Ты, мы, фэн-энтетеймент. Сэнри выжидательно смотрит на меня, ожидая ответа. Ну что сказать? Хитёр, жук, хитёр. И для наступления всеобщего счастья нужно лишь победить меня в карты, говорю я, резюмируя им сказанное. А может, ты не будешь столь внимательна в игре в этот раз? Состроив хитрое выражение на лице, закидывает удочку Сэнри. Пока я не вижу к этому никаких предпосылок, говорю я и добавляю. Мне нужно идти. Бай-бай. Улыбаясь, я ему делаю на прощание ручкой. сен задумчиво смотрит на меня, выпить в челюсть. «До свидания, Юн-Ми», — говорит он, очнувшись от своих мыслей. «До встречи!» «До встречи, до встречи сен ри Время действия. Этот же день, вечер, несколько позже. Место действия. Школа Керин, комната для репетиций группы «Амкис». «Да ее не обыграть!» – возмущается барабанщик. «У нее вместо мозгов японский калькулятор в голове. Все помнит, ничего не забывает. Вон, посмотри ее результат на доске успеваемости». «С ее песней мы сможем дебютировать в FAN Entertainment», – говорит Ценри. «Она что, так сказала?» – уточняет бас-гитарист. «Это, разумеется, само собой», – отвечает Ценри. Она пишет песни для агентства. «Если мы получим у нее песню...» то агентство не захочет терять хит и пригласить нас дебютировать. «Это не очевидно, Хён», – подумал возражает барабанщик. «А если фенэтэтеймент не захотят», – отвечает ему на это сынри «мы пойдем в другое агентство, и нас там возьмут, как фристайл». Группа задумывается, потом кивает. «Да, реальный вариант». «Но как же ее обыграть?» – обращаясь ко всем, задается вопросом соло-гитарист. «Она же играет, как шулер!» «Вот!» – взмахнув рукой, тыкает в потолок указательным пальцем Сенри. «Шулер! Я все продумал! Слушайте сюда!» Он подходит к парням, и те наклоняются к нему, сближая головы. «Есть человек, который отлично умеет играть в карты!» – негромко говорит Сенри. «Его зовут Ки -Джубон. «Точно!» – восклицает барабанщик, от избытка чувств хлопнув себя ладонью по коленке. «Он же ее обыграл!» «Он будет играть вместо нас не понимает бас гитарист он нас научит уверенно говорит сынри зачем ему это делать не понимает басист он на ножах с юнми доверительным тоном сообщает ему сынри он с удовольствием нам поможет на ножах недоумевает басист разве ученик может быть на ножах с учителем это не ученик это юнми отвечает ему сынри Он ее сегодня второй раз прогнал занятий. Сказал, чтобы больше не появлялась. «Ох ты!» – неодобрительно качнул головой барабанщик. «Что за девочка? Разве так можно?» «Это Юнми», – опять повторяет Сенри. «Ей можно». Джобон очень зол на нее. «Теперь вы понимаете, почему он нам поможет?» сынри поочередно вопросительно оглядывает всех. Все в ответ молча кивают «Да, понятно». «Он с удовольствием поможет щелкнуть ее по носу», – объясняет всем Сэнри на случай, если все же до кого-то не дошло. Все в ответ еще раз кивают. «Я поговорю с господином Дживоном», – обещает Сэнри. Все опять молча кивают в ответ.